Глава 30. 2 октября 1998 года. 13.17. Марк шел плохо освещенным коридором. Матильда де Корвиль просто открыла перед ним дверь, но провожать его не пошла, предоставив ему в одиночестве разбираться собственными сомнениями. Приступ агорофобии постепенно отступал, дыхание выравнивалось, обжигающее действие настоя тоже понемногу ослабевало. Марку даже казалось, что он чувствует себя лучше, чем раньше. Он заметил свое отражение в большом овальном зеркале, стоящем в торце коридора, но не стал перед ним задерживаться. Там было три ступеньки, он помнил, толкнул тяжелую дубовую дверь, бежать отсюда как можно быстрее. Ноги еще плохо слушались Марка. В голове металась беспорядочная мысль. Открыть голубой конверт с результатами анализа ДНК или не открываться? Набраться терпения на несколько часов, пока он не придет в Диеп. А что, если Матильда де Корвиль приготовила ему ловушку? Первая ступенька, вторая, третья. Марк полной грудью вдохнул прохладный воздух, спасительная свежесть. «Надо решить, что делать дальше». Перед ним расстилается тенистый парк «Розария». Почему-то его вид навел Марка на мысли о территории дома престарелых или психиатрической клиники. Марк пошел к калитке, слива от него под кленом стояла коляска Леонса до Корвиля. Старик спал, уронив голову на плечо, Мальвина просто бросила его посреди лужайки. Марк шел, и розовый гравий скрипел у него под ногами». На ходу он пытался привести в порядок мысли. Перед ним стояло три неотложные задачи, все три так или иначе связанные с преступлением. Во-первых, убийство Грандюка, совершенное несколько часов назад, пока все выглядело так, словно его убила Мальвина де Корвиль. Во-вторых, убийство его деда, теперь Марку стало очевидно, что утечка газа в фургоне, в результате которой 15 лет назад погиб Пьер Витраль, была кем-то организована. Марк помнил, что в дневниковой записи Грандзюка его внимание привлекла какая-то деталь, свидетельствовавшая о некоем несоответствии. Он пока не мог определить, в чем тут дело, но знал, что найдет разгадку в своей комнате в бабушкином доме в Диепе. В-третьих, Лили. Лили и путешествия, из которого не возвращаются. Так она говорила, что это бегство, месть, решение покончить с собой. Связаны ли между собой эти три трагических события? А если связаны, то как? Бесспорно связаны. Ответив на один вопрос, он ответит и на два других оставшихся. Снова раздался хруст гравия, на сей раз у Марка за спиной. «Куда это ты, витраль? «Мальвина». Марк обернулся. «Ухожу. Я узнал от твоей бабушки всё, что хотел». «Да ну, ничего ты не узнал. Моя бабка давно в маразме. Ты дурак, если повёлся на её байке». Марк вздохнул. «Правду знаю только я», — продолжала Мальвина. «Я жила в Турции». Остальные погибли. Сгорели в самолете на горе Монте-Рибль, а я нет. Я улетела раньше. Пошли со мной, витраль. Марк недоверчиво смотрел на Мальвину. Пошли со мной, кому говорю? Да не бойся, я без оружия. Ты только что говорил, что 18 лет назад выжила Лиза-Роза, а погибла Эмилии. Говорил? Тогда пошли. Марк не двинулся с места. Давай, шевелись, витраль, не пожалеешь. Тебе будет интересно. Почему бы и нет, в конце концов? Вся горя каким-то детским нетерпением, Мальвина быстро пошла назад по аллее. Снова открыла дубовую дверь, миновала коридор и двинулась вверх по лестнице. Марк следовал за ней. Он был заинтригован. На втором этаже Мальвина обернулась к нему, приложила палец к губам и прошептала. «Моя комната справа. Не надейся, туда я тебя не пущу. А слева комната Лизы Розы. Пошли!» Марк шагнул за ней. Как и в прошлый раз, в присутствии Мальвины он не ощущал ни малейшей тревоги. Симптомов приближающегося приступа он тоже не чувствовал. Мальвина открыла дверь. Взору пораженного Марка предстала прелестная детская. Здесь было все, что нужно для маленькой девочки. Уютная розовая кроватка, плюшевые игрушки, занавески с жирафами. Их длинные шеи тянулись чуть ли не от пола и касались потолка. Оранжевое махровое полотенце на дубовом пеленальном столике. Одежный шкаф в цветочках пастельных тонов. На полках музыкальные шкатулки, ночник, еще плюшевые игрушки, голубой слон, тигр и серо-белый зайчик. На полу пушистый ковер. И снова игрушки, пестрые погремушки, слоник, тряпичные клоуны. Марка охватила неудержимое желание бежать отсюда как можно скорей. Сию же минуту дало из этого сумасшедшего дома. Но ноги отказывались ему повиноваться, словно Мальвина опутала их невидимыми колдовскими нитями. Восемнадцать лет назад бабушка приготовила эту комнату к приезду Лизы Розы из Турции. С тех пор мы поддерживаем ее в жилом состоянии. Вдруг Лиза Роза вернется. Понимаешь, она ведь может появиться в любую минуту. Мальвина шустро проскочила в комнату и, раскидывая ногами игрушки, бросилась к шкафу. На полках с топками лежала детская одежда. С плечиков свисали платья всех размеров, а верхнюю полку занимали шляпки, внизу стояли прелестные туфельки и босоножки, на пол упала крохотная розовая шапочка, подбитая мехом. Мальвина повернулась к Марку с воодушевлением маленькой девочки, демонстрирующей взрослому человеку домик своей куклы, заговорила. «Теперь я здесь прибираю. Уверена, если бы не я, бабушка выкинула бы все это на помойку. Представляешь, на помойку. Ты меня понимаешь? Конечно, я знаю, что Лиза Роза уже выросла, но все равно. Ей ведь будет приятно прийти сюда, посмотреть на свою детскую, на все эти игрушки. Как ты думаешь, а?» Марк отступил на шаг, остановившись в дверях комнаты, его переполняли самые противоречивые чувства. — Ну, смотри же, витраль, смотри, что ты там застрял, заходи. Скажи мне, ты ведь любишь Лизу Розу? Марк против воли зашел в комнату. — Смотри, тут и подарки. Так плохо Марку не было еще никогда. Он как будто попал в страшную сказку. Как это вышло, что он стоит здесь, в комнате, похожей на игрушечный отдел детского магазина, и разговаривает с убийцей? «Смотри, Витраль, это все ее подарки ко дню рождения, с тех пор, как ей исполнился годик, ну и рождественские тоже». Мальвина указала Марку на кипу упакованных в подарочную бумагу коробок. «Я могу наизусть перечислить, что в каждой из них. Самая большая, вон там, на кровати, это подарок к ее первому Рождеству. Мы с бабушкой вместе ходили в магазин как раз накануне катастрофы. Мне было шесть лет, и я хорошо помню». Мы пошли в галерею Лафайет, там еще в витринах были выставлены движущиеся игрушки. Она приблизилась к Марку и шепнула ему в ухо. «Догадайся, что мы ей купили?» Марк потряс головой, охваченный жалостью и ужасом. «Плюшевого Мишку, самого большого. Он был ростом больше нее, коричневый такой, с желтыми подпалинами. Его зовут Банджа. Это я его назвала Банджа. Он ее очень любит и ждет. Погоди, сейчас я вас познакомлю». Марк провёл ладони по глазам. Эта дура Мальвина довела его до слёз. Мальвина аккуратно открыла огромную картонную коробку и вытащила плюшевого медведя с мечтательным взглядом, воплощённая мягкость. Мальвина усадила Банджа на кровать с двух сторон, подперев розовыми подушками. «Привет, Банджа!» — радостно произнесла она. «У меня для тебя хорошая новость. Скоро ты будешь не один. Великий день близко, представляешь? Лиза Роза возвращается». «Это комната спящей красавицы», — подумал Марк. «Набитые соломой звери, слежавшаяся одежда, вещи, состарившиеся в ожидании мертвого ребенка, музей покойника». «Ну, тут еще полно всего», — продолжала щебетать Мальвина. «Я не буду тебе все показывать. И куклы есть, это само собой, и книжки с картинками. Я знаю, она любит читать. А в этой коробке скрипка». Это ей подарили на 10 лет. Не знаю, обрадуется ли она скрипки, но рояль у нас уже был. А вот эти маленькие пакетики о, это было выбирать труднее всего там украшения. А вот в этом подарок на 13 лет. А в этом часы. И еще диски, но они, наверное, уже устарели: Бритни Спирс, Рики Мартин, Ла Руссо, ну и прочее в том же духе. А вот этом в большом пакете музыкальный центр. Это подарок на 16 лет. А самый последний, на восемнадцать, он вот в этом конверте. Догадайся, что там? Марк покачал головой. Он не смог бы выдавить из себя ни звука, даже если бы захотел. Путешествие! Путевка на море, все включено. Я купила ее в турагентстве на улице Револии. Ты одобряешь? Как тебе кажется, Лиза Роза, не побоится лететь самолетом? Кровь стучала у Марка в висках, тумани мысли. Убить эту психопатку, задушить плюшевыми игрушками, лишь бы она замолчала. Мальвина стояла совсем рядом с Марком. «Я открою тебе одну тайну. Моя самая любимая игрушка — это Банджа. Красивый, правда? Честно признаюсь, в самом начале я так любила банджи, что даже завидовала Лизе Розе. Я хотела, чтобы он был мой, но бабушка не разрешила. Как видишь, она оказалась права. Я уверена, что Лизе Розе он тоже понравится. Как ты думаешь?» Марк смотрел на Мальвину, он не понимал, как должен себя с ней вести. Детская кроватка, засланная светло-розовыми простынями, формой и цветом напоминала могильный камень. Детская могила. Эта комната была склепом, подарки, копившиеся годами, были под ношением погибшей мученицы. Наверное, Бог, видя такую тоску, действительно жалился и, в конце концов, воскресил мертвую. — Что ты все молчишь, Витраль? Обалдела? Еще бы! «Ты должен локти себе грызть, теперь, когда ты понял, чего вы все лишили Лизу Розу. Представляю, какое говно вместо подарков она получала у вас на Рождество». Но сейчас оно у него получит. Морх уже почти размахнулся, чтобы влепить Мальвине плюху, а потом бежать отсюда». «Но он сдержался. Иди сюда, витраль, я тебе еще кое-что покажу. Самое последнее». Марк приготовился к худшему. Мальвина подошла к шкафу, открыла один из ящиков и достала книгу в розовой обложке, украшенной цветочками и прочими фентифлюшками. «Это детский альбом Лизы Розы», — просюсюкала Мальвина. «Вот можешь посмотреть, только не испачкай». Марк против собственной воли взял книгу, открыл ее и начал перелистывать страницы. Руки у него дрожали. Она и правда чокнутая. «Меня зовут Лиза Роза». «Мои другие имена. Вероника, Матильда, Мальвина. Моего папу зовут Александр, мою маму зовут Вероника. Я родилась 27 сентября 1980 года в Стамбуле, Турция». Дальше шли другие подробности, одна хуже другой. Все вместе производило зловещее впечатление. «Мой дом. Фотография Розария». «Моя комната» — детский рисунок, изображающий комнату, в которой сейчас находился Марк, очевидно, рисовала Мальвина, когда была маленькой. «Мою любимую игрушку зовут Банджо, мою любимую подругу зовут Мальвина, это моя сестра». Марк в замешательстве листал страницу за страницей, перед ним открывалась фантасмагорическая картина выдуманной жизни. «Моя рука» — отпечаток ладошки, видимо, вымазанная краской, чьей? Мой любимый цвет — голубой. Что я больше всего люблю делать? Слушать музыку. Страницы плясали под пальцами Марка. Мой первый день рождения. Фотографии Лилии вырезанная из журнала «Паримач» и, грубо вклеенная в другую, запечатлевшую семейство Корвилий за столом. Посреди стола торт со свечами, тоже откуда-то вырезанный, приклеенный. Мои первые каникулы... Та же самая фотография Лили, но помещенная на фотографии, изображающую поросшие цветами горный луг. Рядом счастливо улыбающаяся Мальвина. Ей на снимке лет восемь. Цветы доходят ей почти до пояса. Марк захлопнул альбом. Все, с него хватит. Еще чуть-чуть, и голова взорвется от боли. Мальвина заметила, что с ним что-то не так, и вырвала у него из рук книгу. Посмотрел? Ладно, давай сюда. Я ее уберу. Матильда де Карвиль смотрела из окна гостиной, как Марк быстрым шагом удаляется от дома. Он почти бежал. Эта паршивка Мальвина все-таки заманила его в ту комнату, показывала игрушки и прочее, а деда бросила в парке посреди лужайки, как девочка в осенний день забывает на прогулке кукольную коляску, чтобы весной найти ее ржавой и покрытой плесенью. «Так ему и надо», — прошептала себе поднос Матильда де Карвиль. Марк уже добрался до выхода из розария, Матильда улыбнулась. Он спешит в Дьеп, к бабушке, сгорает нетерпение вскрыть конверт и, боясь ослушаться ее. Бедный Марк, остается лишь надеяться, что результаты анализа ДНК не слишком его разочаруют. Марк открыл калитку и пропал из видимости, растворившись на фоне зеленой листвы соседних имений. Матильда задумчиво расхаживала по комнате, она далеко не все сказала Марку. Например, она умолчала о том, что Грандюк звонил ей вечером того дня, когда Лили исполнилось 18 лет, чтобы сообщить о своем последнем открытии. Этот телефонный звонок менял все. Грандюк утверждал, что докопался до истины. Каким образом? Очень просто, посмотрев в газетную восемнадцатилетней давности. Масильда де Корвиль нажала пальцем на белую клавишу рояля. Неужели Грандюк блефовал? Скоро она получит ответ на этот вопрос. Она позвонила в дирекцию компании «Корвили» и попросила секретаря прислать ей фотокопию номера «Эст-Республикен» от 23 декабря 1980 года. Нынче же вечером ей доставят требуемое. Если секретарь, не помная, не умеха, она велела принести фотокопию ей домой, пусть пришлет с курьером. Она все объяснила предельно ясно, так что теперь надо просто подождать всего несколько часов и она, наконец, узнает, обманул ее, грандюк или нет, или в деле действительно можно поставить точку. Масильда де Карвиль села на табурет перед роялем и положила руки на клавиатуру. Она не играла уже много лет. Рояль стоял в гостиной немым бесполезным инвалидом, как и все остальное в этом доме. Еще несколько часов. Тишину разорвали три ноты до фасоль. Все будет кончено для всех, кроме Мальвины. Каким бы ни оказалось содержание газеты, чтобы не открыл Грандюк, чтобы не прочитал Марк, открыв голубой конверт, Ализа Роза будет по-прежнему жить в больном воображении своей сестры Мальвины. Словно кукла, оживающая восприятие маленькой девочки, вот только в игрушечной коляске, с которой прогуливается эта девочка, рядом с куклой у неё лежит Маузер. И она способна убить каждого, кто посмеет ей сказать, что она возит за собой не живого человека, а холодный кусок мёртвой пластмассы.